Всегда ли возникновение обоюдной любви между свободными мужчинами и женщинами должно привести к созданию семьи дальше? Или если мужчина, к примеру, увидит, что женщина не уважает его внутреннее не уважает его веру, для работы его рассматривает только с позиции, сколько это приносит денег? Может ли мужчина в этом случае отказаться от создания семьи, если никаких близких отношений не было? Да, в этом случае она может отказаться, потому что у вас ничего не получится интересного. Возникновение болезненной любви совсем не обозначает, что вы должны составить семью. Возникновение природной любви – это закон природы, поэтому я немножко и ввел этот термин природный Вы не путаетесь с каким-то другим чувственным, ярким всплеском вас. Это исключительно природное проявление. Оно очень эгоистичное. И если оно возникает, оно привязывает только к одному человеку. Если кто-то говорит, что он природно так вот любит двоих, нет, это неправда. Оно возникает только к одному человеку. И оно очень мощно, когда проявляет все ваши чувственные потенциалы, очень ярко обостряет их и ставит вас, в общем-то, в зависимости от того, кого вы любите. Поэтому многих это пугает, тем более, мало горя на этом возникает. Кто-то этим пользуется, неправильно, корыстных побуждениях и использует того, кто стал от него зависим. Если такие примеры становится немало, вы порой боитесь в этом, этого серьезно и боитесь позволить себе любить. А значит, будете бояться и позволить любить вас. Кому-то другому запретите, даже не говоря об этом. Потом вы утихали одинокие, казалось бы, несправедливо забытые Богом. Нет, хотя этого не происходит, но вы сами препятствуете своему счастью, не умея правильно нестись к этим понятиям, законам. Так вот, эти законы, они возникают в зависимости от того, как развит ваш чувственный мир. Они очень сильно, эти законы, зависят от того, какие психологические установки вы себе формируете. Поэтому нередко вы легко можете разжечь в себе любовь в направлении, которое ну, как-то внутри вас быстро нашло согласие с тем пониманием, видением, которое у вас уже сформировалось. Вы можете легко заставить себя влюбиться в объект, который как-то согласуется с вашими желаниями. То есть настраивались быстро на эту волну, вы развиваете эти в себе особенности физиологические, которые по-своему воздействуют на вашу кровь, мозг, и вы становитесь чуть-чуть уманишенными, то есть очень странными. Мышление у вас резко искажается, логически вы перестаете размышлять, и не очень странно становится. То есть все видение у вас крутится только вокруг ваших собственных чувств. Поэтому это своеобразное явление, оно не должно быть у человека долго. Потому что на самом деле это как наркотик, который вы испытываете на себе. И это неестественное проживание в вашей жизни. Это искусственная яркость восприятия, она не должна быть постоянно. Поэтому это дается вам для того, чтобы вы успели за этот период преодолеть многие трудности при создании своей семьи. Потому что любовь будет учить преодолевать многие трудности, она будет помогать вам это сделать. Потому что порой голова говорит, нет, не хочу, не могу больше. А сердце не может, тянет, сильно тянет. Опять вы встаете, идете. И в конечном итоге где-то даже уже, получается, интересно, победить. какие-то трудности, не позволяющие вам быть вместе. И может хороший опыт получиться в этом случае, познание жизни. Но нередко бывает и горький опыт, конечно же. Но с этим всем вы научитесь правильно справляться. У вас просто не хватает духовной силы для того, чтобы гармонично удерживать эти вспышки внутри своего чувственного мира. У вас, вам не удается себя удерживать в нужном русле с этим огнем. и вы какой из него выпадаете, делая много-много того, что Может быть, и э -э -э, таким, который можно сказать, ну да, интересно, очень интересно, замечательно. Но где-то можно сказать, ух ты, как же это опасно. Так ведь можно натворить много бед, как может и погибнуть человек. И даже не один может погибнуть человек. То есть вот тут уже возникает действительно опасность, хотя вы привыкли рассматривать любовь прежде как что-то очень положительное. Ну так вот. Эта тема, конечно же, не маленькая и хотелось бы ее, конечно, очень много и широко трогать, но будут придерживаться вашего вопроса. Такое возникновение в любви» не обязывает вас быть вместе. Дальше вам надо посмотреть, а действительно ли вы видите благоприятно быть вместе. Но это даже больше и мужчина прежде должен посмотреть, потому что он должен утворить. То, что ему предчертано Богом, он должен найти себя в творчестве и реализовать себя в творчестве. И тогда позволять быть женщиной рядом, ему желательно, когда он как-то сможет убедиться, что мир его, ей дорог, мир, который он созидает. Если он видит, что она совсем не видит, то что он созидает, то есть она не может это оценить, он не найдет помощника в ней. Она поставит свои интересы выше, чем его творчество. А его творчество – это есть он сам. То есть это уже изначально поставит серьезный камень преткновения в развитии интересных минут, которые должны быть у человека по-настоящему хорошо любящего, устремленного быть другом, устремленного служить ближнему, красиво, интересно, божественно. Вот эти минуты радости, которые могут быть в правильном служении друг другу, они здесь, конечно, уже не смогут быть достигнут. И более того, очень -то скоро вы устанете от совместного проживания. Потому что оно негармонично. Оно будет вынуждать вас уставать друг от друга. А уставая, вы очень быстро начнете придумывать, как-то облегчить свою жизнь, но уже не в ли соединении, которое у вас было, или, по крайней мере, пока еще есть, а где-то как-то на стороне добрать то, чего вы как будто бы не заслуженно а, обделены. И вы будете это искать. Не вы так будет искать ближний ваш. Впрочем, это и можно обильно наблюдать вокруг. Потому что вот так неверно относясь друг к другу, все начинают искать. Искать эту недостающую радость где-то в стороне. Потому что уже отчаивается ее найти рядом с тем, кого однажды избирали. Но это все выстроены на неправильном отношении друг к другу. Поэтому природную любовь хорошо бы рассматривать в преломлении через духовную любовь. Потому что духовная любовь – это то, что проявлено вашим желанием дружить, быть другом. Друзья не бросают. Друг благодарно относится к той трудности, даже которую он неизбежно может встретить рядом с кем-то. Потому что одно дело вы побеждаете свою собственную слабость, Но проживая с кем-то, вы неизбежно увидите и его слабость. Но насколько вы готовы помочь ему, насколько вы готовы поддержать его, подставить свое плечо в условиях, если ближний действительно рядом с вами желает быть. Он желает, чтобы вы были рядом. И вот здесь суметь быть, в общем-то, тоже довольным тем, что вы имеете, немаловажно. Потому что ощущение удовлетворенности, Говорит о том, что вы правильно оцениваете происходящее. И вы не тот, кто жадно гладеет по сторонам, постоянно думает, где бы он побольше благо для себя успеть взять, а получив что-то, поковырявшись, думает, ах, опять что-то не то взял. Где-то лучше должно быть. И так жадно смотрите вокруг. Лучше такой глаз вырвать. С таким взглядом духовно развиваться будет очень сложно. И то я смельчаю, то будет невозможно. Надо иметь другой взгляд на реальность. Уметь дорожить тем, что вы обретаете. Учитесь приобретать друзей, умножить их. Не торопитесь судить друг друга, не бросайтесь друг друга. Торопитесь уйти друг от друга. Поэтому однажды я вначале сказал вам, верующий не бросает. Это верующие можно бросать, но верующие не бросает. И если уж есть какая-то явная необходимость как-то по-другому построить вашу семью, но это уже отдельно нужно рассматривать вопрос, уже учитывая ситуации, сложившиеся, какие-то факты, в которые вы попали, тогда можно дать какие-то другие подсказки, в помощь вам самое главное главная составляющая ваше счастья – это ваше желание друг другу быть другом. А друг – это тот, кто никогда не унизит ближнего, никогда не будет стремиться оскорбить его, он всегда будет проявлять готовность помогать, быть полезным. Вот этому надо учиться, потому что, уверяю вас, Как бы вы не считали, что вы уже, может быть, что-то в этом умеете, на самом деле, вы еще не попали в условия, которые хорошо бы вас могли в этом проявить. Потому что в этом, на самом деле, умений очень мало. И то ли, как нередко, смечает Может быть, даже будет более справедливо сказать, что такого умения у вас нет. она слишком-слишком слабенькое, какое-то очень примитивная. Учиться быть друзьями – это большая школа, большое умение служить прежнему, а это есть, в какой-то мере уже служить Богу. Так что эту задачу очень важно сейчас правильно рассматривать и этому учиться. Так что учитесь составлять семьи – это великая задача. Учитесь дружить.